Глава 13. Из сна меня вырвал стук в дверь. Открыв её, я обнаружила на пороге приветливо улыбающуюся Сабу с изысканной коробкой в руках. «Привет, Саба!» — поздоровалась я, почёсывая голову. «Очень надеюсь, что там шоколадные конфеты». Она вскинула брови, как бы говоря, «А я очень надеюсь, что вы шутите», и подняла крышку. Внутри оказались всевозможные бутылочки, баночки, кремы и масла. Я разинула рот, а потом издала звук, который не слышала от себя уже очень давно. «Радостный виск маленького ребёнка!» «Это всё твои?» — спросила я, не в силах скрыть нетерпение. Саба покачала головой. Её улыбка сделалась шире. «Мои?» — удивилась я, хотя уже и так знала ответ. Никак не могла поверить, но знала. Саба подтолкнула ко мне коробку, побуждая взять ее, хотя меня даже не нужно было уговаривать. Я торопливо положила ее на кровать, чтобы перебрать косметику. Мыло, лосьоны, скрабы, масла, которые до этой работы я могла бы себе позволить, только копив деньги несколько месяцев. Я даже и не мечтала когда-нибудь прикоснуться к этим пузырькам, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться их содержимым. Девушка опустила на пол маленькую деревянную кадошку и поставила воду греться на огонь. Затем стала распускать мои волосы, параллельно разглядывая их. Она достала из коробки с маслами серебряные ножницы и показала мне. «Да, спасибо», — сказала я. «Уверена, моим волосам очень нужна стрижка». Саба сжала мои плечи, взяла расческу и принялась за работу. Я сидела молча, а в моей памяти всплывали воспоминания. «В последний раз мне стригли волосы», — заговорила я, — «в начале моего обучения на дептеру. Тогда Джемберу пришлось их мне сбрить. Наверное, священники боялись подцепить в шеи». Особенно мне запомнилось, как я плакала в переулке за церковью пока Джембер сидел у меня за спиной с опасной бритвой в руках. Не потому, что мне было больно или я очень не хотела расставаться с волосами, а потому, что это нужно было сделать. Потому что несколько мужчин, которые меня даже не знали, беспокоились, что я могу принести в церковь в шеи. Они считали меня грязной. Однако на этот раз всё было иначе. С каждым щелчком ножниц моей голове становилось легче. Наверное, будучи служанкой, Саби не раз приходилось заниматься подобным. Но сейчас она делала это не из-за работы, а потому что ей было не всё равно. Закончив встречи причесывать меня, она жестом показала мне раздеться. Сначала я мешкала, а потом, заперев дверь спальни, стащила с себя одежду и положила её на кровать. Только амулета оставила на месте. После того первого пробуждения я больше не собиралась его снимать. Саба протянула мне сосуд и показала на своих руках круговые растирающие движения. Я кивнула, после чего она помогла мне забраться в катку. Внутри сосуда, судя по запаху, был сахар, смешанный с ароматными маслами. Она вылила мне на голову воду, горячую, но не обжигающую. Я взяла немного смеси в руки, и начала ее втирать. Это было... Я никогда не испытывала ничего подобного. Смесь оказалась менее шершавой, чем песок, а шелковистый след масел дарил неземное блаженство. Тем временем Саба принялась натирать мне кожу головы маслом без сахара, и я даже была вынуждена остановиться, чтобы насладиться происходящим. Если бы меня попросили расставить по местам, самые приятные ощущения на свете, то массаж головы с небольшим отставанием занял бы третье место сразу после чувства полного желудка и возможности спокойно опорожнить кишечник. Одним словом, это было чудесно. Я закрыла глаза, чтобы лучше запомнить ощущение нагревающегося при трении масла, успокаивающие ритмичные движения по коже головы, Удовольствие от того, что пальцы, наконец, свободно скользят по всей длине волос, не натыкаясь на колтуны. К концу мытья я ощущала себя так, словно скинула 10 фунтов проблем и песка. Честно говоря, я даже не помнила, чувствовала ли я себя когда-нибудь настолько чистой. Однако решила слишком много об этом не думать. Иначе могла расплакаться». Саба окатила меня несколькими вёдрами холодной воды. Вынести это было бы куда сложнее, не будь моя комната нагрета с помощью амулета. Потом заставила меня снова одеться и усадила напротив зеркала, чтобы заплести альбаса. Тонкие и толстые косы чередовались спереди и переходили в копну кудрей на затылке. Кудри! Настоящие кудри, а не просто пушащиеся завитки. Прическа выглядела мило, я выглядела милой, а ещё здоровой и намного лучше, чем за всю свою жизнь. Моё ничем не примечательное лицо вряд ли можно было сильно улучшить, хотя с моей стороны, наверное, было глупо отказываться от предложенного Саббой макияжа. Тем не менее, прежде чем растворяться в чужом представлении о совершенстве, нужно было немного привести себя в порядок. Пока я чувствовала себя собой, только чище. А вообще мне было хорошо. Хотелось верить, что и остальные умели ценить чистоту и приличный внешний вид. Я-то уж точно. Вся процедура заняла несколько часов, но результат стоил каждой потраченные минуты. Наверное, это было лучшее, что когда-либо происходило со мной. «Спасибо, Саба», — выдохнула я. Затем коснулась волос, секущиеся поврежденные кончики сменились относительно мягкими прядями, и посмотрела на довольное выражение лица моей подруги в зеркале. «Можешь себе представить? всё это время я молчала». Саба охнула и склонилась над моим стулом. Ее плечи затряслись. Я вскочила и уперлась коленом в сиденье, желая узнать, что же случилось, Но гримаса испуга быстро сменилась широкой улыбкой. Она смеялась. Зрелище было настолько радостным и заразительным, что я мгновенно, поддавшись порыву, присоединилась к ней. «Для меня ты, наверное, лучший человек», — поделилась я, схватив ее за, ничего себе, поразительно жесткое плечо. «У тебя такие твердые мышцы?» «Видимо, от того, что Магнус заставляет тебя выполнять всю тяжелую работу». Саба закатила глаза, но при этом на её губах играла лёгкая снисходительная улыбка. «Мне пора возвращаться к работе, пока Магнус снова не сошёл с ума», — сказала я, подавшись вперёд. И замерла. «Не будет ли Саба против объятия?» «Нет. Мне не хотелось переступать личные границы своей единственной подруги. К тому же я и сама была в объятиях не искушена а потому боялась всё испортить. «Только давай я сначала помогу тебе прибраться», предложила я, на что Саба, вскинув руки, покачала головой. Затем с усмешкой вручила мне мою корзину с инструментами, выпроводила из комнаты и захлопнула за мной дверь. Я оказалась перед собственной закрытой спальней. В этом доме все были очень странными, но Саба, во всяком случае, в хорошем смысле. Я стала спускаться. Поездка в город, дневной сон, сильное запоздалое преображение. Большую часть дня я не работала. С другой стороны, я никогда не устраивала себе выходной. При этом можно было бы в полной мере воспользоваться тем, что в моем распоряжении имелся более мощный амулет. Как только я сошла с лестницы и завернула за угол, До меня донёсся странный звук, похожий на тугие щелчки какого-то инструмента. Я слышала его и раньше, в первую ночь здесь. Ночь настолько пугающую, что я практически забыла. Она началась с прекрасной музыки. Я пошла на звуки мелодии и обнаружила Магнуса за маленьким пианино. Инструмент, как и все предметы, которые ему нравились, был искусно украшен. Остальную мебель закрывали белые простыни, а сквозь раскрытые шторы в комнату проникал яркий солнечный свет. Кружащая в его лучах пыль походила на волшебство и выглядела почти неосязаемой. В комнате, как и в других помещениях, было холодно, но сегодня воздух почему-то казался чуточку теплее. Я поставила на пол корзину и облокотилась на пианино, некоторое время наблюдая за игрой Магнуса, а потом сказала «У вас сломано пианино». Магнус вскинул глаза. Потом еще раз, уже внимательнее посмотрел на меня и пропустил несколько нот, словно не ожидал меня увидеть. Или, скорее всего, удивился тому, что я действительно подготовилась к вечеру. Я издала смешок, и он залился краской, одарив меня застенчивой улыбкой, после чего продолжил играть. «Не знаю, почему я рассмеялась». В том, что я его напугала, не было ничего смешного. «Хорошо выглядишь», — заметил Магнус. Складывалось впечатление, будто он не закончил свою мысль. Но вместо того, чтобы договорить, принялся теребить край листа, то складывая, то разворачивая ноты. Э -э, «Спасибо. Саба подрезала мне волосы». И сейчас они находились в лучшем состоянии, чем за все эти годы, но ему не обязательно об этом знать. Похоже, она всецело предана вам. Надеюсь, вы хорошо ей платите. О, Саба получает всё, что захочет. То, что принадлежит мне, принадлежит и ей. Я в этом сомневалась. Однако с Магнусом лучше было решать вопросы поочерёдно. Я имела в виду плату за работу. Ей не платят. Она имеет такой же доступ к моему состоянию, как и я. Одно из преимуществ — быть старым другом сказал он, продолжив исполнение быстрых канонических нот. И, кстати говоря, это клавесин, а не пианино. Он играл молча еще некоторое время. «Ты хуже любого призрака в этом доме, Андромеда. Хочешь напугать меня своим неожиданным появлением и расспросами?» Он сознательно закончил наш разговор, но я была не в силах злиться на него. В конце концов, я получила ответы на свои вопросы. «Сомневаюсь, что это возможно, Магнус». Было приятно видеть, как он улыбнулся, когда я произнесла его имя. Во всяком случае, я вообразила, будто причина улыбки крылась именно в этом. Скорее всего, он просто не мог одновременно играть и быстро переворачивать ноты, с чем сейчас как раз и столкнулся. Магнус снова взглянул на меня. «Полагаю, невозможно напугать равного». «Я работаю на вас». В наших отношениях нет ничего равного. Ты оказываешь мне большую услугу, и я в ответ делаю для тебя то же самое. Вы наняли меня. Вы платите мне. Да, но ты не обязана была соглашаться на эту работу. Кроме того, мы равны во многих отношениях. Между нами повисло молчание, и комнату заполнила музыка. Мне нужно, чтобы ты переворачивала страницы. Пожалуйста. «Что, пожалуйста?» Я возвела глаза к потолку. «Вы хотели сказать, пожалуйста, Андромеда, не могла бы ты переворачивать страницы?» «Так ты поможешь мне или нет?» «Я уже приближаюсь к концу и предпочел бы не останавливаться. Скажите, пожалуйста, и я подумаю над вашим предложением». Тут Магнус запнулся, его пальцы запутались и в конце концов со шлепком ударили по клавишам. Он неуверенно поднял на меня глаза, словно был не в силах совладать с нервами. Однако это я не могла справиться с его взглядом. Мне нравилось, когда он смотрел на меня. Но сейчас этот взгляд был слишком пристальным, слишком глубоким. Я не хотела, чтобы он раскрыл меня, прежде чем я сама разгадаю его. «Он тебе не враг, Анди». И все же я с некоторой натянутостью в голосе поинтересовалась. «Почему вы смотрите на меня?» «Потому что я могу», — почти небрежно ответил он. «Я бы предпочла, чтобы вы этого не делали». «Ничего не могу с собой поделать. Ты не...» Чем дольше он медлил с ответом, тем более неловко ему становилось. «Не исчезаешь, когда мы смотрим друг на друга». «Все мое тело оцепенело, но не из-за холода». «Исчезаю?» «Стоит мне кому-то посмотреть в глаза, как на следующее утро этот человек исчезает. Все его вещи остаются в комнате, но его самого будто никогда не существовало. Он просто испаряется». Я задумчиво прикусила губу. «Все обитатели этого дома должны носить амулеты». «Они не станут их носить». Пэгги стара и полна предрассудков в отношении всех, кто не относится к протестантам. Я как-то пытался ей сказать, что считаю себя причиной этих исчезновений, но она решила, будто у меня психическое расстройство. Она знает, что во всем виновато проклятие, но не верит, что дело именно во мне. Вот тогда-то я и придумал список правил. Если никто не хотел меня слушать, то я мог бы, по крайней мере, держать их на расстоянии. «Почему бы просто не добавить амулеты в этот список?» Магнус покачал головой. «Они не станут их носить. Даже Эс-Джей не смогли никого убедить». «Теперь понятно», — сказала я, указав на его запястье. «Почему вы носите колокольчики?» Он кивнул. «Так люди слышат мое приближение». «А я думала, вам просто нравится всех раздражать». Магнус снова ухмыльнулся. Мне, пожалуй, даже нравилась эта ухмылка. За эти три года Саба была моим единственным настоящим другом. Мне трудно общаться с людьми, если я не могу на них смотреть. Мне нравится видеть глаза людей. Его взгляд манил меня подобно маяку. Я никак не могла собраться с мыслями, когда он смотрел на меня столь пристально. «Что вы играете?» — торопливо поинтересовалась я, глядя на его инструмент. «Сонату Баха». Сначала его лицо просветлело, а затем он поморщился. «При этом очень плохо. Его произведение стоит играть по всем правилам, а я никогда не был силен в точности». Я понятия не имела, о чем речь. Однако Магнус хотя бы перестал гипнотизировать меня взглядом, чего я как раз и добивалась. «А мне ваша игра показалась чудесной». «Ты знаешь Баха?» «Я вообще не знакома с иностранной музыкой». «Отлично. Значит, ты не заметишь разницы, если я испорчу еще одно произведение». Я сдавленно рассмеялась, пытаясь сдержаться, и закрыла лицо руками. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Возможно, если бы вы занимались музыкой столько же, сколько и рисованием, то не были бы так недовольны собой». Магнус скрыл веселье за маской обиды. Господи, Андромеда, не напоминай мне о моих неудачах. Это слишком жестокое наказание. Тогда больше занимайтесь. Не хочу прикладывать много усилий. Значит, довольствуйтесь посредственностью. На этот раз он по-настоящему уставился на меня во все глаза, вновь теребя уголок страницы. Иногда ты и правда меня пугаешь. Не до ужаса, конечно, но... Заставляешь чувствовать всё намного сильнее, мыслить глубже и много потеть. С тобой ничего не бывает легко. И, честно говоря, после того, как люди всю жизнь только и делали, что выслуживались передо мной, мне действительно нравятся такие перемены». Я ощутила, как мою шею залил румянец. «Непонятно почему». Вряд ли его речь можно было назвать комплиментом. «Вы странный человек». «Из твоих уст это звучит как похвала». Его мальчишеская обнадеживающая улыбка стала ещё шире, когда я усмехнулась. Он похлопал по скамейке перед пианино. «Не желаешь присесть?» Немного помедлив, я обошла инструмент и опустилась на скамейку. От Магнуса, как и от любого мужчины, исходило сильное тепло, и я вдруг поняла, что сижу вплотную к нему. Плечом к плечу. В таком положении он был выше меня. Не знаю, почему я заметила это только сейчас. В любом случае, сидеть было куда приятнее, чем стоять. Солнце грело мне спину, прогоняя холод. Я почувствовала, как он склонился ко мне, и моих волос что-то коснулось. Возможно, его нос, поскольку всё это время я смотрела на его руки, сложенные на коленях. «Ты приятно пахнешь» произнес он. А вы, похоже, удивлены. Неужели раньше я воняла? Просто в этом доме все кругом пахнет сыростью. Я никогда не замечал. Точно разъяренная кошка, я смахнула его нотную тетрадь с подставки, продолжая при этом ухмыляться, пока он сверлил меня хмурым взглядом. Что значит «никогда не замечали»? Его недовольный вид медленно... Словно он не привык делать это искренне, сменился улыбкой. Я лишь хотел сказать, что запах человека не имеет значения. Я уже не помнила, о чём шла речь до этого, поэтому некоторое время мы сидели молча. Я сжимала губы, чтобы не заулыбаться. Просто я слишком сильно наслаждалась нашей милой беседой. Затем развернулась лицом к инструменту. Как он его назвал? Квалисин? и провела пальцем по его отделке. «Спасибо вам за крем и масла», сказала я в попытке сменить тему, чтобы не чувствовать себя такой окрыленной. «Благодари Сабу, только она разбирается в подобных вещах». Он поглядел на меня. «А теперь, пожалуйста, не могла бы ты переворачивать страницы?» Я улыбнулась. Исходившее от его тела тепло, которое я ощущала даже сквозь свитер, вызывало восхитительно сладостные мурашки на коже. «Раз уж вы так любезно просите...» Магнус наклонился, поднял с пола тетрадь и раскрыл ее на нужном музыкальном произведении, загнув страницы назад и немного смяв корешок. «Ты умеешь читать?» но ты «Нет». Джембер обучал меня гимном устно. «Тогда я кивну, когда буду готов, хорошо?» Я кивнула в ответ и, приготовившись, подалась вперёд. Он заиграл. Звучавшая музыка была похожа на льющееся масло. Медленное, плавное, но при этом непредсказуемо небрежное. Не его игра, а сама мелодия, её смысл. Словно любовная история посреди переполоха. «Я только мешаю», — сказала я, когда его тёплая рука потянулась мимо меня клавиши с высокой нотой. «Ты никогда не мешаешь», — ответил Магнус. И эти слова показались мне чем-то большим, чем правда. В следующий миг он кивнул, и мое сердце, как бы глупо это ни было, бешено заколотилось, сбавив темп, лишь когда я благополучно перевернула страницу и услышала, что он спокойно продолжил играть. «Переворачивать страницы всегда так тяжело», Магнус рассмеялся и пропустил пару нот. Похоже, смех давался ему все лучше. Он звучал более естественно. А ты как думаешь, почему я поручил это дело другому? Избавляться от воплощения из глаза куда проще. Для тебя безусловно. Ты продвинулась в этом деле дальше всех дептер. Я уже начала переворачивать страницу, когда Магнус недовольно цокнул языком, будто прогонял кошку со стола. «Вы кивнули?» — возразила я. «В другую сторону. Это реплика». «Что за реплика?» «Верни на начало». Моя рука метнулась к другой странице, но дернула ее слишком резко, и тетрадь упала на клавиши. Магнус вовремя убрал руки и засмеялся. Не со злобой или сарказмом, а с очаровательной искренностью, как мальчишка, услышавший самую смешную шутку на свете. Его смех был заразительным, пробуждавшим во мне желание рассмеяться в ответ. «Наверное, я могла бы выжить за счет одного этого смеха, если бы для выживания в этом мире не требовались деньги». Я пихнула его в руку. «Я же вам сказала, я не умею читать ноты». Магнус обнял меня за плечи одной рукой, и у меня перехватило дыхание. «Мне с большим трудом удалось его восстановить». «Для первого раза ты справилась прекрасно», — сообщил он, продолжая широко улыбаться, и потянулся вниз, чтобы подобрать с пола тетрадь. Для этого ему пришлось убрать руку. Я мгновенно ощутила ее отсутствие. Он уже выпрямлялся, когда застыл на полпути, глядя куда-то поверх меня. Я обернулась и увидела кровь, стекавшую по стенам с потолка. Изготовить амулет было намного проще в момент активности воплощения. Мне нужно было зачистить его до того, как оно стихнет. «Оно больше не причиняет вреда», — сказал Магнус, — стоило мне встать. «Останься». Его слова вынудили меня на время замереть. Я посмотрела на Магнуса. Он по-прежнему сидел на скамейке. В его глазах читалась надежда, как в тот вечер, когда он вручил мне шоколадные конфеты. Этот взгляд будоражил меня, как ни один другой. Он просил всего-навсего о человеческом общении, контакте глаз, какой-то дружеской близости. И я была единственной, кто мог ему это дать. В некоторой степени я чувствовала себя эгоисткой, поскольку отказывала ему в том, что сама принимала как данность каждый день. Однако освобождение этого дома — единственный способ его спасти чтобы больше никогда ему не пришлось полностью зависеть от одного единственного человека. С другой стороны, я считала себя эгоисткой по иной причине — из-за нежелания его спасать. Мне хотелось оставить этот прекрасный, полный надежды взгляд лишь для себя. С моих губ сорвался вздох отвращения к самой себе, и я увидела, как лицо Магнуса поникло. Мне тут же захотелось стереть последние несколько секунд и начать всё заново, без этого опрометчивого звука. «Магнус», — начала я, — «ты права». Он порывисто встал, больше не глядя на меня. Лишившись установившегося между нами контакта, я почувствовала, как у меня сдавило горло. «Очищение дома от сглаза куда важнее. Оставлю тебя работать». С этими словами он ушёл. Вот так запросто, ни минуты не колеблясь и не глядя в мою сторону. А я из-за кома в горле даже не смогла окликнуть его.